Глава 13 Светловолосый следователь, с которым Саше уже довелось повидаться, и в этот поздний час все еще находился в отделении. Это не могло не вызвать у Саши уважение к нему. Но, в общем-то, особенной симпатии к этому человеку по понятной причине Саша не испытывал. Не то, чтобы он ревновал Марину, но все-таки она еще пока что числилась его девушкой, а позволяла себе непозволительно много болтать с этим красавчиком. Со своей стороны следователь с заметным интересом и как-то оценивающе посмотрел на вошедшую парочку. И особенно задержал взгляд на Алене, кажется, уже просчитывая в уме, насколько крепкие отношения связывают ее и Сашу. И что лично следователю от глубины и силы этих отношений может перепасть? Мы к вам по поводу исчезновения всех маломальских возможных наследников с Озерной улицы, дом 10. Следователь кивнул. Можете говорить, я слушаю. Не скрою следствие и идет медленно. Буду рад любой помощи. И Саша рассказал все, что ему удалось установить с Аленой. Повторяться не хотелось а первую часть расследования следователь уже наверняка знал от Марины. По некоторым признакам Саша догадывался, что он прав. Но вот про человека с отсутствующим фрагментом пальца следователь слушал очень внимательно, а после признался. Наследник без пальца. Это для нас полная неожиданность. Значит, в череде наследников имеется кто-то еще, кого мы упустили из виду. «Мы видели этого человека без грима. Если увидим, узнаем». «Прекрасно!» – одобрил следователь. «Но проблема в том, что мы не представляем, кто это может быть. Если он убивает тех, кто так или иначе мог бы претендовать на имущество Нины Одинцовой, значит, имеет к ней хоть какое-то отношение». «Но все, кто мог иметь отношение к ней и к ее богатству, либо умерли, либо сами похищены. В исчезновении Ирины мы сначала подозревали ее супруга Валеру. Как мужу главной наследницы ему могло быть интересно избавиться от жены. Но Валера и сам стал жертвой преступника, который его отравил. Его отравили? Валера попал в больницу с сильнейшим токсикологическим отравлением. Жив будет или нет, пока что неизвестно. Потом мы подозревали Славу, но этого жалкого кролика всего лишь подставили двоюродные сестрицы с их матушкой, и его теткой. «И пальцы у Славы все в наличии», — поддакнул Саша. «Что на правой руке, что на левой». Затем мы рассматривали версию виновности отца и матери Ирины. «Все-таки не родные а не родители девушки». И хотя все свидетели вокруг в один голос утверждали, что родители души не чаяли своей дочурке, которая выросла сильно избалованной, и с замашками мелкой самодурки, но нельзя было отмахнуться от того факта, что и родители тоже исчезли. В аэропорт они выехали, но на нужный им рейс не сели. Судьба их пока что остается неизвестной. «Но хорошие новости есть?» «Единственное, что нам удалось установить, так это владельцев машин, заезжающих за Ирой. К сожалению, это все водители с безупречной репутацией. Ирина пользовалась услугами аренды дорогих машин, чтобы произвести впечатление на своих коллег. Врала им про богатого любовника, который меняет машины словно перчатки. А что с машиной, на которой увезли Ирину?» Она числится в угоне. «Как и в случае с Женей?» «Как? И с ней тоже?» Женю подвозил мужчина на черном Рено. Машина после проверки числилась среди угнанных. И этот же мужчина мог дать ей яд, от которого она и скончалась этим же вечером в больнице. «Да, все указывает на одного и того же злодея». Он бывал в пансионате для престарелых, регулярно навещая там Нину Одинцову, которая умерла при схожих симптомах, что и Женя. Тот же злодей крутился возле Валеры, а впоследствии избавился от него, как от свидетеля, и снова при тех же обстоятельствах. Он же появлялся на Озерной Десять. Уверен, что на Озерной Десять он даже жил какое-то время. – заявил Саша. – В том сарайчике, в котором мы нашли рыжую собачью шерсть и миску с надписью «Томас», определенно жил этот человек. Долго жил. Томас даже успел привязаться к этому человеку. Да, теперь я понимаю, от отчего Томас словно с ума сошел сегодня в машине. Он увидел в окно своего хозяина, того самого водителя Черного Рено. Сперва мы думали, что на «Озерной 10 в сарайчике обитал Никитин, но настоящий Никитин в это время уже обрел счастье со своей Ледусей. А под именем Дмитрия Сергеевича в собачий приют приходил совсем другой человек. Он и фамилию хозяйки приюта не назвал. Знал, что Ирина в девичестве Кулагина. Знала в лицо молодого мужа Нины Одинцовой. Вот и юлил. На вопросы любовницы называл то одну фамилию, то другую. А зачем приходил-то? Все для того, чтобы впоследствии именно на настоящего Никитина пала вся вина за содеянные преступления. Никитин – муж Одинцовой, вернее, теперь уже ее вдовец. В случае с наследством и скоропостижной смертью супруги под подозрение и так в первую очередь попадает бывший муж, А тут еще злодей постарался и буквально россыпью разметал перед нами улики, которые указывали на Никитина. Одного этот тип не учел. Чего же? Отрубленного пальца, который заметит? Нет, он не учел, что Никитин задержится за решеткой на целых три месяца. Того должны были выпустить много раньше, но буквально перед самым освобождением он учинил драку с другими осужденными. Всех их отправили в карцер, а потом еще и прибавили к сроку лишние три месяца. Преступник рассчитывал, что Никитин освободится еще в марте, а тот вышел лишь к июню. И преступнику, который в конце концов узнал об этом, пришлось отложить исполнение своих планов на целых три месяца. Похищение Руси состоялось лишь после того, как преступник убедился, «Никитин уже на свободе, теперь на него смело можно спихивать любую свою вину». И понеслось. Исчезновение Ируси, покушение на жизнь ее мужа, исчезновение самого Никитина, убийство его сестры Жени, и всюду мелькает бородатый человек, подозрительно похожий на Никитина Дмитрия Сергеевича. «Но это еще не точно!» «Это же только твои предположения!» «Вовсе нет, это логика!» Преступник отравил Нину Одинцову на следующий же день после предполагаемого освобождения Никитина. То есть он знал официальную дату, когда Никитина отпустят на свободу, но не учел драки между осужденными, которая повлияла на величину их сроков. «Это может быть случайностью!» Есть еще и второй момент. Забирая тело Нины Одинцовой, преступник всем и всюду представлялся ее мужем, Никитиным. Но настоящий Никитин в это время еще сидел в карцере. Он просто физически не мог бы лично заниматься похоронами Одинцовой. «Да...» И ежемесячно в течение многих лет приплачивать за содержание своей престарелой супруги, заведующему, у него тоже финансов не было. Из-за решетки Никитин вышел буквально голым и басым. Он сам смотрел, кто бы ему помог, а не то, чтобы тратить деньги на то, чтобы старухе комфортно жилось на прежнем месте. Я думаю, что комфорт не на Одинцовый. Заботил ее щедрого покровителя меньше всего. Ему было важно, чтобы она оставалась на своем старом месте по одной простой причине. Он хотел по-прежнему регулярно бывать у нее, не вызывая лишних вопросов. Тут уже все сотрудники знали, что к Нине приходит внук, зовут его Валера. И все. Никаких документов, никаких верительных грамот. У этого Валера никто не спрашивал. Он мог приходить в любой удобный ему день и час и проводить с бабушкой столько времени, сколько сам пожелает. Но зачем? Он так был к ней привязан? Привязанность тут ни при чем. Он хотел выведать у старушки информацию о шкатулке, которая когда-то принадлежала ей. Эту шкатулку Нина Одинцова унаследовала от своего второго мужа вместе с домом и участком земли, на котором этот дом стоял. Шкатулка имела ценность? Баснословную. По словам наследников, из чьих рук эта шкатулка уплыла к Одинцовой, шкатулка была буквально забита драгоценностями. Уникальные камни, оправленные в золото и платину, плюс авторская работа изделий – что добавляло им ценности. Жаль, что спросить о судьбе этих ювелирных украшений некого. Нина уже в могиле. Ее дочь тоже. А внучка, даже если и жива, то вряд ли что-то знает про шкатулку. Учитывая, что бабушку свою она в пансионате ни разу не навещала, это уж точно. Но стоило прозвучать этим словам, как в кабинет вошел дежурный. «Скрябины нашлись!» «Ну да!» – скачало от волнения на ноги следователь. «Убиты?» «Нет, живехоньки! Сами пришли!» «Сами?» «Видимо, им соседи сообщили, что их разыскивают, вот и пришли, чтобы справиться в чем дело!» «Так что, проводить их к вам?» Следователь растерянно провел рукой по волосам. «Проводи, конечно!» Дежурный исчез, но через минуту вернулся в сопровождении супружеской пары. Саша с любопытством смотрел на приемных родителей и Русика. Муж и жена Скрябины были уже не молоды, но выглядели подтянутыми и спортивными. Движения у них были легкими, на лицах играли улыбки. Хотели узнать, по какому поводу к нам домой приезжала полиция. Мы приехали, нам говорят, вашу дверь с полицией вскрывали. Вот мы и решили узнать, что случилось. Насчет двери я и сам в недоумении, – отозвался следователь. Ума не приложу, кому понадобилось ее вскрывать. Но вот что касается вас, где вы были? Как это где? Почему мы должны перед вами отчитываться? Вы должны были улететь в Таиланд. Да, но в последнюю минуту наши планы поменялись. На том курорте, куда мы направлялись, вспыхнула эпидемия какой-то заразы, и мы решили не рисковать. Сняли домик в ближайшем пригороде и прекрасно провели эти дни, наслаждаясь тишиной, природой и пением птиц. А как же ваши билеты на самолет? Мы их сдали, но мы проверяли, возврат не был оформлен. Видимо какие-то сбои на сайте, но нам-то они деньги за сданные билеты вернули, а это главное. Значит, с вами все в полном порядке? А почему должно быть иначе? Засмеялись муж с женой. Дело в том, что исчезновение вашей дочери, а также покушение на ее супруга, заставило нас тревожиться и за вашей жизни тоже. Супруги переглянулись. Нам и в голову не приходило, что вы могли связать одно с другим. Причем тут мы? Ирина давно выросла. У нее своя жизнь, у нас своя. Свой долг в отношении девочки мы с мужем полностью выполнили. Вырастили, воспитали в ней полноценную личность, дали образование. Теперь она стала взрослым и самодостаточным человеком. Вышла замуж. Мы с мужем полностью сложили с себя бремя ответственности за ее жизнь. Другими словами, у вас своя жизнь, у вашей дочери своя. Совершенно верно, радостно подтвердили супруги. Этот постулат является основополагающим в нашей новой работе. Работе? Мы с мужем пишем научную статью как раз на тему взаимоотношения двух поколений. Главный вопрос, который мы рассматриваем в своем исследовании – отцы и дети, должны ли они сохранять прочную поповинную связь, или выросшее дитя должно своевременно вылететь из родного гнезда? И на основе нашего личного опыта мы вывели закономерность – взрослые дети должны жить своей жизнью, практически никак или очень редко пересекаясь со старшим поколением так комфортнее и для них, и для нас. Я бы с вами поспорил, но вижу, что вы хорошо подготовились, поэтому поговорим о другом. Ирина ведь не родная ваша дочь? Супруги снова переглянулись. Нет, не родная. Но в чем дело? У вас есть какие-то претензии в отношении того образования и воспитания, которое она получила? Если да, то, смею вас заверить, мы с супругой всегда очень пристально следили за нашей девочкой. Каждый ее поступок, мысль или движение являлось одним из пунктов нашей научной работы. «Погодите! Вы свою работу на тему отцов и детей начали строчить еще в те далекие годы?» Супруги усмехнулись. У них как-то это очень синхронно получалось. Улыбаться начинали вместе, говорили хором, такая дружная парочка, но почему-то эти двое с самого начала вызвали у Саши стойкую неприязнь к ним. «Разумеется, нет», — снисходительно произнес Феликс. «Моя... Извини, дорогая, наша работа в те годы заключалась в адаптации приемного ребенка в новой семье». «Для нас было важно провести Иринку через все этапы становления, чтобы в итоге девочка искренне считала бы нас своими мамой и папой. Поэтому вы и с родной бабушкой запретили ей общаться. Это свело бы чистоту эксперимента на нет. И даже сам успех его мог быть под вопросом. И вы из-за какой-то там научной статьи «Лишили Иру радости общения с родным человеком? А ее бабушку – последней радости в жизни?» По лицам супругов мелькнула тень неудовольствия. «Не надо все утрировать. Ирина ни в чем не нуждалась. Для общения у нее были отец и мать. Да, приемные, но уделяющие ей времени больше, чем иные родные родители. И о чем она могла поговорить со старухой – которая к тому времени уже выжила из ума. Например, о шкатулке. Какой шкатулке? Феликс с супругой казались искренне удивленными. В этой шкатулке должно было храниться наследство Ирины, оправленные в драгметаллы самоцветы. Нас с женой не интересуют все эти мещанские побрякушки. Мы с ней люди науки, мы смотрим в будущее. «Обвешаться золотом, что может быть вульгарнее», – фыркнула его супруга. «Значит, про шкатулку вам ничего не известно. С Ниной Одинцовой вы не общались и Ирину к ней не отпускали. И, наверное, про дом на Озерной Десять тоже ничего не слышали». Феликс нахмурился. «На сей раз практически один. Действительно, Произнес он. По словам матери Ирины, у них был какой-то домишка за городом, но сам я там никогда не бывал, поэтому ничего сказать о нем не мог. Погодите, она матери Ирины, вы тоже женились в целях очередного научного эксперимента. Юля к тому времени уже вела полумаргинальный образ жизни. Постоянные пьянки, смена любовников, да, не скрою, мне был интересен процесс адаптации алкоголички в нормальную полноценную супругу. Увы, эксперимент провалился. Жена умерла раньше, чем он вошел в решающую фазу. Но вы недолго страдали. Совсем не страдал. С чего? Наш с ней союз был исключительно деловым. Ей было нужно спрятаться от человека, который ее преследовал, а мне нужна была свежая тема для моего нового исследования. Замужество помогло Юле избавиться от ее бывшего любовника, ну а я с успехом вел свою исследовательскую работу. И что это за человек, которого боялась ваша жена? Юля мне не рассказывала, сам я не интересовался. Знаю, что это один из ее бывших любовников. Кажется, даже отец Ирины. Отец Ирины? Разве он не умер? На тот момент был вполне живеханек, темпераментный паренек. Гораздо моложе Юли, но крови ей попортил знатно. Много раз участвовал в драках, даже одного пальца лишился. Пальца? Ну, не всего, конечно. В драке кто-то из противников откусил ему фалангу указательного пальца на правой руке. После этой фразы в кабинете следователя повисло напряженное молчание. «Вы это точно помните?» «Ну да, меня это обстоятельство сильно поразило. Совсем юный мальчик, а уже такое увечье. И ведь на всю жизнь...» Имя его назовите. А вот имени не помню, и фамилии тоже. Он был одним из тех семи мужчин, с которыми Юля сочеталась узами брака до нашей с ней встречи. Она была очень любвеобильна, но с мужчинами ей не везло. Кроме меня, ни одного порядочного человека ей не встретилось. Но этот с откушенным пальцем, он был на особом положении. Он считал себя отцом Ирины. Не думаю, что он действительно был им, потому что даже сама Юля затруднялась в определении отцовства своей дочери. Но на тот момент, когда у нее родилась Иринка, Юля была замужем за этим юношей. И да, официально девочку записали в его дочери. И снова наступила тишина. Что с ним стало потом? Понятия не имею. Какое-то время он пытался преследовать Юлю. Требовал денег в качестве отступных. Кажется, она или Нина что-то ему заплатили. Потому что он больше не появлялся. А затем Юля погибла. Я недолго побыл вдовцом. Вскоре мы с Катей поженились, и я удочерил Иринку. Я дал девочке свою фамилию чтобы вся эта прошлая грязь и мерзость, которая была связана с ее матерью, больше не могла прилипнуть к девочке. Спасибо, мы поняли, поблагодарил его следователь. А насчет шкатулки, вы уверены, что покойная супруга вам ничего не оставляла для девочки? Конечно, я не вор, никогда не позволил бы взять себе чужое, даже в качестве научного эксперимента? Это могло бы стать неплохой темой для очередной научной статьи. Феликс надулся. Молодой человек, ваши шутки неуместны. Но я все равно не могу понять. Вы же знали, что Ирина исчезла. И все равно уехали отдыхать. Дело в том, что изначально ее исчезновение проходило в рамках запланированного нами эксперимента. Что? Не стану скрывать что Валера жаловался нам на поведение Ирины. В свою очередь Ирина выдвигала непомерные требования к своему мужу. Это было необходимо урегулировать, иначе их брак мог дать трещину или даже вовсе развалиться. «Развода мы им не желали», — добавила его жена. Ирине была необходима короткая, но энергичная эмоциональная стряска. Она должна была увидеть своего мужа в новой для него роли, героя и спасителя, снова объяснила супруга. Одним словом, мы предложили Валерии инсценировать похищение Ирины, и вначале он воспринял эту идею с энтузиазмом. Сказал, что у него даже есть подходящий человек на примете, который поможет осуществить задуманное. То есть вы подговорили своего зятя похитить вашу собственную дочь? Это должно было пойти на пользу им обоим. Валера должен был появиться в подходящий момент и спасти Ирину из рук злодея, который ее похитил. А Ирина должна была потом на всю жизнь остаться преданной своему спасителю. Под угрозой потери жизни все прочие недостатки Валеры должны были отойти для Ирины на второй план и назад уже не возвращаться. Но что-то у них пошло не так. Валера звонил нам несколько раз. Сначала счастливый отчитался, что все прошло как надо. Но на другой день он был уже в панике. Дескать, похититель на звонки не отвечает. И в условленном месте Ирины тоже не оказалось. Так что спасать Валерий было некого. «И что же вы предприняли?» Посоветовали Валерии не паниковать. А про себя подумали. Видимо, Ирина была в большей степени права насчет своего мужа. Недотепа он и есть недотепа. Но разбираться, что именно у них пошло не так, мы уже не стали. Не маленькие... Сами придумают, как выкрутиться. Какое-то время все молчали, пораженные услышанным. Но Феликс с супругой, казалось, не находили ничего особенного в этой ситуации. Можно еще вопрос? Как Ирина попала на работу в электру? Ей пришло приглашение. Она сходила, нашла место подходящим, должность, соответствующая ее требованиям, и все сложилось. Кто с ней разговаривал? Некая Елизавета Павловна. И откуда она узнала про Ирину? Ну, дочь ведь рассылала свои резюме. Наверное, Елизавета Павловна увидела одно из них, и оно работодательницу заинтересовало. Вот только странно. Анку с Наталкой в электро устроила на работу все та же Елизавета Павловна. Являвшаяся приятельницей их матери. И Слава очутился в электре, тоже с ее легкой руки. А теперь получается, что и Ирина очутилась в офисе именно по протекции этой же самой женщины. И пока следователь делал себе пометки, о чем спросить завтра Елизавету Павловну в первую очередь, Саша спросил у супругов Скрябиных Скажите, «А как у вас в квартире очутился Томас?» «Кто?» «Рыжая дворняга». «Ах, этот пес!» «Дело в том, что он пристал во время прогулки к нашему Плутону. Мы хотели прогнать собаку, но он так умильно вилял хвостом, мы решили, что можно будет посмотреть, как две собаки станут плодить друг с другом». «Но вам же на другой день нужно было уезжать, и мы уехали». «Значит, вы оставили Томаса одного в пустой квартире?» «Заперли собаку, а сами уехали?» «Мы оставили ему достаточный запас еды и питья». Что-то Саша не заметил в квартире никаких запасов, ни того, ни другого. «Оставили или только собирались оставить?» Супруги переглянулись. «Ты оставляла?» «Нет, я думала, что это сделаешь ты». На некоторое время вновь повисла пауза. Потом Феликс произнес. «В конце концов, какая разница? Это просто бездомная дворняга. Ну, поголодал бы чуток». «Не на месяц же мы уезжали, всего-то на несколько дней. Максимум нас не было бы неделю. Тебя бы оставить на неделю без еды и воды». «Это собака!» – воскликнул Саша. «Живое существо из плоти, крови и мозгов!» «И уж чего-чего, а сердце у него куда больше вашего!» И Саша, чувствуя, что не в силах совладать с закипающим в нем гневом, выскочил из кабинета. На улице он трижды обижал полицейское управление, прежде чем почувствовал, что немного успокаивается. Потом к нему присоединилась Алена. «Они ушли, все в порядке». «Вот сволочи!» «И не говори, фактически они обрекли Томаса на смерть от голода и жажды». «Я не про это. Все вокруг восхищались тем, какие они образцовые родители, как хорошо относятся к приемной дочери. А на самом деле за всем этим стоял голый расчет. Нет, этим людям не были нужны деньги маленькой Ирочки». Они всего лишь ставили над малышкой эксперимент. Каждый день, каждую минуту они фиксировали происходящие в ней изменения, заносили их в свои расчетные таблицы, составляли графики. А потом публиковали данные, делали выводы, писали статьи и учили других, как нужно воспитывать монстров. Потому что выросший без капли человеческого тепла и любви ребенок «Просто обречен стать чудовищем!» «Ну, не стоит все так драматизировать!» Уже успокаиваясь, заметил Саша. «Чудовище из урусика могло вырасти и у любящих родителей. Если бы они сверх меры опекали, заботились и баловали, тоже могло. Так что тут не угадаешь. Скорее всего, еще и наследственность сыграла не последнюю роль». «О чем это ты?» Речь идет про Януша Кабакова, отца Ирусика. Вот уж неспокойная жизнь, что у него, что у его родителей. Сплошные отсидки и новые сроки. И Алена рассказала, что после того, как Саша умчался прочь, следователь навел справки и выяснил, что родной папаша Ирусика в настоящее время находится на свободе что с ним за последние годы случалось не так уж и часто. А вот где именно он находится, не знал никто. Но все же мне показали его фотографию, и я его узнала. Это наш шофер из черного Рено, после поездки на котором Жене стало так сильно плохо, что она умерла. «Узнала? Отлично!» Уверен, что тоже узнаю в нем того Валеру, который регулярно навещал Нину Одинцову. Этот человек, при отсутствии других претендентов, которых он уже устранил, является наиболее вероятным наследником дома на Озерной 10, участка и вообще всего того, что могло находиться в собственности у Нины Одинцовой. А находилось там, судя по всему, немало. И, вернувшись в кабинет к следователю, все трое вплотную подступили к мысли о том, каким образом им перехватить Януша. Полной ясности в этом ни у кого не было, но каждому было понятно, что сделать это необходимо как можно скорее, до тех пор, пока преступник не извел окончательно всех своих конкурентов на наследство почившей тещи.